Глава двадцатая. Дихауст колонны машерд, дитцвайт и колонны машерд. Колонны маршируют в предписанном порядке, и я тоже с ними, не впереди, а где-то посередине. Сразу, как только увидели флаг с черной ладонью, которым махали от каравана, так сразу и двинулись, все больше и больше ускоряясь. По дороге вспоминал военный совет в ночь перед штурмом. На нем Такахира жестко нарезал всем отрядам тактические задачи. Сперва идет полусотня под командованием Ивакуры Сенсея. Задача раз: занять и удержать надвратную башню до подхода основных сил. Задача два: взять под контроль стены и остальные башни замка, скинуть оттуда лучников противника. Следом сотня корейцев Джинсу атаковать сходу башню Тенсю. выявить и подавить очаги возможного сопротивления. Всадники Висельчика Ю спешиваются и делятся пополам. Первая половина усиливает отряд ивакуры и в качестве лучников со стен контролирует внутреннее пространство замка. Вторая половина броневым тараном идет во главе сотни джинсу. Оставшаяся сотня под командованием самого Такахира служит стратегическим резервом и по мере необходимости. приходит на помощь тому или иному отряду. Если вопросов нет, заканчивает Такахира. Всем спать. Штурм начнем с первыми лучами солнца. Мои военачальники встали и поклонившись сначала мне, потом друг другу, покинули шалаш. Остались только мы в троем: я, Кукуха и Такахира. Куда, Такахира Сан, вы мне посоветуете встать завтра? спросил я. к ивакури или к джинцу. Я настоятельно советую вам, Омо Доно, тяжело вздохнул самурай, не участвовать в штурме замка. Одна шальная стрела и всем нашим планам конец. Наше дело не только во мне, а но во всех нас, уверенно ответил я. Если меня убьют, вы понесете дальше черное знамя, а если вас убьют. Длан небесной справедливости подхватят другие. К тому же вы составили замечательный план штурма. Я уверен, что большой опасности нет. Я участвовал в семнадцати штурмах и поверьте моему опыту, даже самый тщательно продуманный план обратится в ничто при первом же звуке боевой трубы. Когда ты подходишь к стене, ты не знаешь, что за ней и какие неожиданности там тебя ждут. Наш единственный шанс – это быстро атаковать их сходу и в лоб прорваться за ворота. Надеюсь, план этого и осио удастся. Иначе наш передовой отряд погибнет. Вы так доверяете этому парню? Да. Но почему? Я почувствовал волю богини. На это самураю возразить было нечего. Так ахиро поднялся, повернулся было к выходу. Но задержался, внимательно на меня посмотрел. Режу, я вас не убедил, Омодоно. Что ж, Буси и сотник Джинсу будут счастливы видеть ваш личный штандарт рядом со своим знаменем. Коротко поклонившись, Такахира покинул шалаш. Еще быстрее! громко с командовал Джинсу о сигару. Держать строй! Кто отстанет, того лично зарублю. Всадники Ючи уже спешиваются у ворот, строятся в колонну по четыре и входят во внутрь. Быстрее, быстрее, шепчу я про себя. Если сейчас гарнизон навалится и выбьет наших из надвратной башни, а потом закроет ворота, все нас марку. И мы успели, прошли сквозь ворота, выкатились на замковую площадь, где уже скопились порядка сотни воинов Сагары. Помимо самураев и асигару там стояли и бездоспешные крестьяне, вооруженные копьями. Похоже, подтянули подружье всех, кого только смогли. Повсюду шли схватки, которые пока носили индивидуальный характер. Общего боя еще не было. В атаку прорычал самурай в ярких доспехах и в шлеме с полумесяцем. Выбить их за ворота! С диким ревом самураи навалились на наших воинов. Но… «Конные, вправо, влево, разомкнись!» — проорал Джинсу. «Пикинёры, вперёд!» Всадники Ючи чётко разошлись в стороны, и сотня Джинсу приняла набегающих на длинные пики. Небесники, как один, шагнули вперёд и надавили на самураев в красных доспехах. Все дрались с отчаянностью обречённых, но ничего не могли поделать со стеной, ощетинившейся длинными копьями. Оставляя трупы, откатились назад, приготовились к новой атаке, но не тут-то было. Вперед рванулись спешащие всадники. Бронированными тисками они сдавили с флангов отряд защитников, а спереди ударила пехота, вооруженная нагинатами. И под сверкающим взмахом чей-то нагинаты рухнул знаменосец. Знамя Сагара вдрогнуло, дрогнули и люди. Шелковое полотно смялось в кровавой пыли, и строй красных посыпался, как сыплятся зерно из разбитой глиняной корчаги. Со стен в разбегающихся защитников замка полетели стрелы. Значит, Ивакура занял стены и поставил на них наших лучников. Джин Сусан! крикнул я сквозь звуки битвы. Башня Тенсю. Если не возьмем Дон Джон, пиши, пропало, все жертвы зря. Для правильной осады у нас ничего нет. Одним тараном тут явно не обойдешься. Над привратной башней, как я уже успел заметить, висел специальный каменный блок. Веревки обрубают, и тяжелый валун ломает любой таран. Такой же может быть и в тенсу. Джинсу был занят и меня просто не слышал. Все приходится делать самому. Пятый, шестой, седьмой, десяток за мной. Я выбрал бойцов с ногенатами. «И вы тоже!» — кивнул кавалеристам. Мы бежали через замковую площадь мимо каких-то хозяйственных построек к дон-джону. Но как не торопились, нас обогнал какой-то самурай в порванном и запаленном одеянии из черного шелка. Весь в крови, хвостик прически срублен. «Ворота!» — вопил он благим матом. «Закрывай ворота!» Я оглянулся. Вроде все бегут за мной и не отстают. Убей этого! крикнул я лучником, размахивая мечом в сторону Дон Джона. Но, увы, модник успел первым. Ворота Тенсиу закрылись перед самым нашим носом, а мы внизу на открытом всем ветрам и стрелом месте без тарана и осадных прибомбасов растудить его в кочель. Через клуз пятьдесят пьяных бабуинов, занимающихся нетрадиционным сексом. Так как орал я все это на великом и могучем, то вокруг меня мигом образовалось открытое пространство. Но внезапно небеса вняли моему черному колдунству, что напугало даже бесстрашных небесных буси. Створка ворот приоткрылась, и из нее спиною вперед выпал давиший не поникер в черном кимоно. Он хрипел и сучил ногами, но не мог издать и звука, что неудивительно, с перерезанным горлом не поговоришь. а над ним стоял Йосио в доспехи с гербом Сагары и кинжалом Танта в руках. позади него виднелись тела еще двух стражей башни. Ай да Синоби, Ай да Сукин сын. и мы бросились вперед. узкий вход в башню, за ним крутая уходящая спиралью вверх лестница. первый уровень. Йосио с небесниками врубаются в группу самураев в красном. крик, лязг железа. не останавливаться, кричу я. Мы бежим дальше. Второй уровень. Площадка с бойницами, тремя самураями и большим запасом стрел в колчинах. Они были заняты делом. Один с луком смотрит в бойницу, двое других разогревают смолу на большой жаровне, удерживая руками чан на длинных ручках. Я шагнул к ним. Бегущие за мной небесники помчались дальше на верхние этажи. Удар крест на крест полоснул правого и тут же левого. просек доспехи возле шеи, оба, роняя чан, повалились на пол. Лежь бы ничего не вспыхнуло, не потушим. Я отскочил прочь, обежал лужу смолы. Третий самурай уже приготовился, натянул тетиву. Спрашивать меня, кто я такой и что здесь делаю, он почему-то не стал, а просто влупил в меня в упор. Бамц! меня отбросило к стене, стрела сломалась и упала на пол. Больно, блин, как будто молотком по ребрам. Но Кераса из пещеры выдержала, а гребанный стрелок отбросил лук, выхватил клинок и кинулся меня добивать. Дурак, всадил бы вторую, третью стрелы в конечности поножи и наручники не выдержали бы. Я парировал его удар, сунул в лицо цубой, соданул лезвием, оттолкнув противника. Потом рубанул в бок хитрым ударом снизу вверх. На этом его воинская служба закончилась. Самурай закричал, скрючился, потом повалился на пол. На всякий пожарный я врезал ему по шее, отделяя голову от тела, и сделал контроль двух остальных. Запачкался только в смоле, благо она еще не успела, как следует нагреться. А тут и кукуха залетел в помещение, еще с двумя небесниками и скопеещиков. Мы чуть не потеряли вас, Владыка. Мой адъютант был весь в крови и даже, словно вампир, слизывал красные капли с губ. Не слабо он кого-то так приложил. Главное, чтобы вас, богиня, не потеряла, многозначительно произнес я, морщясь. Ребра побаливали. У вас доспех помят. Все трое удивленно меня разглядывали. Так бывает в бою. Что у нас дальше по расписанию? Поинтересовался, очищая клинок меча тряпкой. Сначала торжества, потом аресты, потом решили совместить. Простите, что? Разумеется, никто любимую шутку отца из того самого Мюнхгаузена не понял. Владыка, я думаю, что... Кукуха не успел договорить. Башня содрогнулась от соединенного рева многих глоток. Победа! Живых защитников в башне не осталось. Пошатываясь, мы выбрались на свежий воздух, и я увидел, как над башней Тэн-Сю реет знамя небесной справедливости. То-то я удивлялся, куда Ку-Кух оделся. Пока я, значит, воюю, он знамя над Рейхстагом водружает, Кантария недоделанный. — Владыка! — Ючи Амахира подскочил ко мне уже верхом на лошади, колчан пуст, в руке окровавленной Тати, но собой бодр и свеж, имея вид лихой, натуральный весельчак. Так Ахира сама велел передать нами взятый казна, сокровищница, тюрьма и пароховой склад замка, стены и башни под контролем. Замок Кумамото ваш. И тихо добавил, свесившись с седла: "Вы ранены, о Мадоно? А, да нет, я насщупал в панцире дырку от стрелы. Со мной все хорошо. Тут меня повело, и я, чтобы не упасть, оперся о стену." Юча спрыгнул с коня и подхватил меня, перекинув мою руку через плечо. Насилки сюда, зычно крикнул он. Быстро. Я возвращаюсь в свою деревню, улыбнулся староста Хару. С вашего разрешения отправлюсь завтра с рассветом. Вместе поедем, сварливо сказал монах Сеген, очень недовольный тем, что лысый проидоха таки выцыганил лошадей для доставки своей части риса. Необходимо быстро подготовить людей из лагеря для переезда в замок. Я сижу в личных покоях даймё Сагары иёсихи голый по пояс, а Йосио старательно бинтует мою героическую грудь, куда попала вражеская стрела, пробив панцирную пластину. Она сломалась не только посередине, но и у самого наконечника. Жало вспоров суконный поддоспешник. Рассадила мне кожу на ребрах и, утратив силу, съехала на левый бок, застряв между поддевкой и самим доспехом. Теперь все говорят, доложил ее сило перед началом мед процедур, что вы не уязвимы для оружия. Вам, несомненно, понадобится охрана. Чуть поклонился Хару в сторону Сёгана. Я немедленно извещу всех окрестных ронинов, что вы готовы принять их под свои знамена. Узнав о взятии Кумамото, многие с удовольствием присоединятся к вам. Я только хмыкнул в восхищении. Мало того, что лысый хитрован поимел меня с рисом и средствами для его доставки, так теперь он еще и избавит свою округу от разбойников, Ронинов. Ай, молодца! Если я соберусь силами и создам государство рабочих и крестьян, у меня будет готовый настоящий председатель Совнаркома. Ну или премьер-министр, если все ограничится буржуазно-конституционной монархией. Ючей Амахира отправится со мной. Монах сурово посмотрел на старосту. Он и займется вербовкой ронинов. Многие, узнав о наших победах, захотят встать в ряды небесной справедливости. Впрочем, тут же смягчился он. Чем больше людей приведем, тем лучше. Нет. Тут же вмешался я. Сначала Ючи-сан отправится на юг. Он объедет ближайшие деревни и сообщит старостам, что власть поменялась, и они должны присягнуть мне в замки. Ну и расставит конные секреты. И только потом можете использовать его для вербовки. «Зачем секреты?» — удивился староста. «Потому что Даймио Сагара», — усмехнулся я, «явно захочет получить свой замок обратно». Пленная в рисовом обозе говорили, что ее сирисан увел с собой к Симадзу дружину в пятьсот человек. Надеюсь, уважаемый Харусан не забыл, и Вакура Остров взглянул на старосту, что обязан владыке сотней осигару. Они нам очень скоро понадобятся. Как можно, замахал руками староста. Я отдам необходимые распоряжения сразу же после сбора урожая. То есть через три месяца? Усмехнулся Ивакура. Непоздновато ли? Ну а урожай? Робормотал староста. А сигару мне нужны уже вчера. Тихо, но отчетливо сказал я, смотря в пол. Я буду ждать их через две недели после вашего отъезда. Тут я поднял глаза и посмотрел старости прямо в душу. Терпение мое не безгранично, Харусан. Белые обелки глаз на черном лице и черные дула моих зрачков произвели впечатление не только на старосту. Повисла мертвая тишина. Староста несколько раз церемонно поклонился. А будьте уверены, о Модоно, сказал он, я все выполню. Позвольте удалиться. Я разрешающий кивнул, и Харусан вышел из зала. Обманет. Не хороший человек, покачал головой монах Сёган. Пришлет нам всех своих лодори пьяниц и дураков. Упадет порядок в войсках, начнется повальное пьянство. Ничего, усмехнулся Ивакура. Хорошая палка, мигом сделает из них приличных людей. Не пройдет и месяца, как они отлично замаршируют в рядах небесного воинства. Владыка. В приемный зал зашел Джинсу, коротко поклонился. Требуется ваше присутствие внизу. Там, одним словом, вам надо самому посмотреть. Разумеется, всем военачальникам стало интересно, и они пошли вместе со мной. Сначала Джинсу привел нас в подвал замка. Он был выложен камнем и расположен прямо под личными покоеми дайме. Подвал в Японии в сейсмически нестабильной зоне. Редкость для местной архитектуры, где предпочитают строить либо что-то легкое деревянное, либо массивное с большим фундаментом из огромных валунов. Я-то еще ладно, а вот мои офицеры пребывали в полном ошеломлении. Что это? Ивакуров в замешательстве потер подбородок. Для чего? Для склада, предположил Такахира, но тут же сам себя и опроверг. Нет, слишком мал. Всего лишь три на два с половиной кена, сюда ничего и не влезет. Да и купальня эта непонятна и странна. Купальня представляла собой небольшой бассейн с каменной лестницей и глубиной в два с половиной метра с холодной проточной водой. Учитывая страсть японцев к горячей воде, очень странная находка. Да и все купальни, что я видел до этого, были деревянные. Оставив пахмыков Но так и не придя к единому мнению, мы покинули странное помещение и отправились в арсенал. Тот был, не сказать, чтобы богато представлен холодным оружием. Тайдан можно было вооружить копьями, а вот с мечами обстояло совсем плохо. Тати полсотни штук, нагинаты в количестве полутора сотен, вот в общем-то и все. Не густо, разочарованно произнес Токахира, осматривая доспехи Асигару. Как-то обидновато для даймёсагар её сихи. Поясдержался князь, пожал плечами ивакура. Не бойся, не от хорошей жизни ищет союза с кланом Симадзу. Так? А это что? Я взглянул и натурально обалдел. В нише арсенала стояли почти такие же ящики, как в трюме португальского корабля, привезшего меня в Нагасаки. Я приподнял крышку одного. А там в промасленной бумаге и опилках арки и бузы! – воскликнул Токахира. – А я-то думал, для чего свинец сложили в пороховом складе. А матерасоми Ками любит нас. Умеете пользоваться? – спросил я. Наука нехитрая. Токахира достал одно ружье. Разжечь фитиль, насыпать порох в ствол, потом пыш и пулю забивай шомполом. Ствол на сошку. «Сыпь порох на полку, целься, поли!» «Беретесь научить стрелять наших осигару?» — спросил я. «Легко!» — ухмыльнулся Токахира. «Это не лук, который осваивают годами. У нас будут свои аркебузиры!» «Здесь их порядка полсотни штук», — посчитал Ивакура. «Хорошо бы узнать, откуда». «У меня есть догадка», — улыбнулся Джинсу. Давайте осмотрим тюремные камеры. Нет, сначала сокровищница. Я увидел рядом с арсеналом железную дверь на замке, которую активно сбивали топором пара самураев из тайда на Такахиросана. Грохот стоял по всему замку. Что же меня там ждет?